Виталий Черников Гостеприимство Если вы ожидаете стыковочного рейса в орбитальном космопорте Ганимеда, зайдите в местный бар, спросите Мориса и попытайтесь его разговорить. Поверьте, оно того стоит. Посвящается Илье Варшавскому Профсоюз «Галактик International объявил забастовку, и по этому случаю шумный космопорт Ганимеда оказался пуст, как голова первокурсника. До моего рейса оставалось четыре часа, и я устроился за барной стойкой всерьез и надолго. Изнывающий от скуки бармен Моррис, распознав во мне благодарного слушателя, изливался соловьем. Хороший бармен, как отмычка, подходит к любому замку. «У меня даже немые болтают, пока пальцы не заболят». «А я их истории потом записываю». «Думаю, сдать сборник. Больно материал хороший». «Вот, к примеру, на прошлой неделе был один». «Как раз на вашем месте сидел, кстати». «Здоровый такой. Волосы короткие, жесткие». «Я его про себя назвал ежом». «Он такой заказал, самые дешевые из крепких, и цедит понемногу, а сам морщится». «Значит, не привык к дешевке». «Выходит, недавно на мили «Логично?» «Ну, я и решил». Морис. «Тут точно есть чем поживиться». Наливаю ему в стакан натуральной виски, кладу лед, ставлю в стакан и говорю. «Держи, космонавт, за счет заведения». Он сразу насторожился. «С чего такая щедрость?» «А я развожу руками, типа, от всего сердца, гостеприимство. «Много ты знаешь о гостеприимстве». Но стакан, заметьте, взял, вертит в руках, как бы задумался. Я таких знаю, как облупленных. История жжет кончик языка, а болтать вроде как не приучен. Я ему так снисходительно улыбаюсь и говорю. «Да уж кое-что знаю. А ты?» «Я-то?» — наконец сказал Ёж. «Да я из заклятого гостеприимства тут и застрял. Сижу, как последний турист, мать его!» «Так ты пилот?» «Я-то?» «Не, я по безопасности». же Тарновский, к твоим услугам». «Представляете, а он и правда еж!» «Разве не удивительно?» «Ясно, — говорю. Приятно познакомиться. Так что такого плохого в гостеприимстве?» «Чего?» — еж ухмыльнулся и глотнул дармового вискаря. «Я сейчас тебе расскажу, чего!» История ежа, пересказанная Моррисом. На Илье-Варшавском, корабле глубокого поиска, собралась славная компания. Опытные космонавты, в дальних звездах не впервые. Да и планеты Варшавскому в этот рейс попались тихие, спокойные. Безопасникам только раз пришлось вмешаться, когда биолог Любочка Михайлова, решившая поближе изучить бутон огромного цветка, не учла, что тот может испытывать сходное желание. Помятую Любочку извлекли из цветка, поставили на ножки, ощупали, очистили от липкого сока и, необидно щелкнули по прозрачному шлему скафандра. А, да, был еще случай. Через неделю уже в другой системе пришлось снимать со скалы физика Фиму Назаряна, который решил выпендриваться перед дамами и наспор забрался на самый верх. Спуститься ему уже не удалось. Пока он изображал из себя горного козла, светило ушло за хребет, и выпавшая роса замерзла, превратив склоны в блестящую ледяную стену. Все шло как по маслу. Пока Варшавский из-за странного сбоя не вывалился из-под пространства в какой-то густой туманности, в центре которой едва тлела дохленькая звездочка. И надо же такому случиться. На единственной планете этой системы оказалась развитая разумная жизнь. Обрадованные и заинтригованные люди пожирали глазами планету, сияющую на небе похлеще новогодней елки. «Ребят, сигнал!» взволнованно выкрикнул пилот кирилл радченко цифровой пакет корабельный скин олов интерпретировал его как видеоканал заручившись разрешением капитана андрея карташова олов вывел видеокуб в центр рубки в кубе показалось массивное существо явно гуманоидного типа восседавшее на троноподобном кресле таблица не расшифрована сообщил олов Оценочный рост местных жителей — около шести метров. «Да это ж какие-то тролли!» — потрясенно пробормотала Любочка. «Скорее боги-олимпийцы!» — поспешно поправила ее ксенолог Эрика Грациана, которая по совместительству отвечала за дипломатию. «Он похож на Зевса!» олов настроил видеопередачу, и чужак получил возможность увидеть людей. Вышедший на связь с кораблем «Олимпиец», которого Эрика так удачно назвала Зевсом, Даже привстал со своего сидения, увидев рубку Варшавского и ее обитателей. Тем временем олов отправил олимпийцам построенный на математических алгоритмах стандартный языковой пакет. И тут случилось чудо. Зев обратился к экипажу Варшавского на чистом интергалакте. Он расшифровал пакет за какую-то долю секунды. А ведь даже у продвинутых рас это занимало не один день. «Уважаемые гости!» «Я рад приветствовать вас в домашнем уюте!» — торжественно провозгласил олимпиец бархатным баритоном. «Домашнем уюте?» — ошарашенно переспросил Кирилл. «Это понятие в вашем языке лучше описывает нашу родину», — пояснил Зевс. «Надеюсь, вы согласитесь стать нашими гостями». Слава открывателей новой высокоразвитой цивилизации вскружила космонавтам голову. Еже пробурчал что-то неодобрительное, но поглощенные предвкушением контакта ученые даже не подумали к нему прислушаться. «Мы почтем за честь посетить... А, домашний уют», — ответил за всех капитан Карташов. «Сообщите удобные для вас курсовые параметры». «Не беспокойтесь о мелочах», — отмахнулся Зевс. «Я с удовольствием вас дистанцирую» диста что насторожился ежи но закончить не успел мироздание вздрогнуло в глазах космонавтов на миг потемнело и в следующую секунду они оказались в просторном зале размерами с футбольное поле потолок терялся в мягком золотистом сиянии ребристые стены сходились под невероятными углами создавая идеально симметричный узор ноги утопали в ворсистом голубом ковре Космонавты ошеломленно крутили головами, пытаясь сориентироваться. «А вот и он!» — негромко произнесла Лили Маккормак, коллега Ежи по службе безопасности. К ним приближалась огромная фигура. Вблизи Зевс производил неизгладимое впечатление. Гигант высотой с дом походил на изваяние жесткими, камнеподобными кожными покровами, резкими, будто вырубленными грубым инструментом, чертами и рокотом, которые издавали его члены при каждом движении. Ежи непроизвольно посмотрел на его ноги. Он не мог понять, как такая машина умудряется плавно двигаться. Ответ оказался прост. На огромных ногах колосса красовалось некое подобие обуви, подошвы которой едва приподнимались над поверхностью. «Добро пожаловать в домашний уют!» «Я...» Тот, кого вы назвали Зевсом. К сожалению, наши настоящие имена не произносимы вашим речевым аппаратом. Но идея использовать имена ваших древних божеств весьма лесно для нас. Несмотря на доброжелательный тон, черты лица олимпийца остались неподвижны. Похоже, у этих каменюк мимика не в чести, подумал Еже. А... «Где наш корабль?» — выдавил из себя Карташов, тревожно оглядываясь вокруг. «Остался на орбите. С ним все в порядке. В самом деле, не тащить же его в дом». «Вы совершенно правы», — вмешала Серика, выразительно взглянув на капитана. «Так гораздо удобнее. А как технически осуществляется это... дистанцирование?» поинтересовался Фима Назарян. «Не могу объяснить», — развел руками Зевс. «Это выходит далеко за рамки вашей науки. Думаю, вам не стоит забивать голову такими пустяками. Есть вещи поважнее». «Да, но...» «И какие же это вещи?» — быстро спросила Эрика, украдкой показывая Назаряну кулак. «Мне поручено представить вас собранию представителей домашнего уюта». «Они прибудут прямо сюда?» — уточнил Еже. В отличие от ученых, он рассматривал контакт с высокоразвитой расой как источник потенциальной угрозы. «Ну что вы, мой скромный дом не заслуживает такой чести». «Так вы здесь живете?» — удивился Кирилл, оглядывая гигантское помещение. Не конкретно здесь, педантично уточнил Зевс. Это скорее то, что у вас принято называть прихожей. Прихожая, мамочка, пискнула Любочка. Если вы не устали, я буду рад сопроводить вас в рощу коммуникации. С едва заметным нажимом произнес Зевс: Что вы, мы совершенно не устали, поспешно заверила его Эрика. В следующий миг свет померк. И космонавты вновь переместились. Это действительно оказалось роща, но совершенно не похожая на земные. Толстые колонны стволов, расположенных в правильном геометрическом порядке, создавали иллюзию готического храма. Сквозь своды крон проникали столбы золотистого солнечного света. «Какая красота!» — благоговейно выдохнула Любочка. Из-за стволов показались фигуры олимпийцев. Подобно Зевсу, они походили на мраморные статуи. «Интересно!» — тихо пробормотал планетолог Рэй Донован. «Они действительно состоят из известняка. Аполлон, Афина, Гера, Гефест, Диана, Диметра...» Принялся перечислять Зевс. Каждый олимпиец считал своим долгом сказать комплимент гостям. «Что за дурацкая комедия!» — раздраженно подумал Ежи, раскланиваясь с очередной мраморной скульптурой. «Вы такие симпатичные!» — произнесла Диметра и осторожно провела пальцем по спине Ежи. Безопасника передернула. Зевс торжественно возвестил, что олимпийцы считают своим долгом сделать пребывание гостей на планете максимально комфортным и познавательным. Против комфорта Ежи ничего не имел, но следующая фраза Зевса заставила его насторожиться. «Каждый из вас станет почетным гостем в одной из наших семей», — сообщил олимпиец. «Так вы сможете познакомиться с нашей культурой поближе». «Погодите-ка!» — Ежи запрокинул голову, чтобы взглянуть олимпийцу в лицо. «Вы хотите нас разделить?» Зевс встал на одно колено и осторожно протянул Ежи руку. Вы беспокоитесь о своих соплеменниках. Это благородно и справедливо. Хочу вас заверить, что пока вы будете нашими гостями, мы сделаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Но вы не должны верить нам на слово. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Вы и ваши коллеги сможете в любое время общаться по видеосвязи. Кроме того, мы предоставим вам удобное место, где вы сможете собираться для общения наедине». Эрика больно ущипнула Ежи за бедро. «Если ты немедленно не согласишься, я лично прослежу, чтобы тебя перевели в охранники», — прошипела она. С тяжелым сердцем Ежи согласился на предложение олимпийцев. «Помяни мое слово. Добром это не кончится», — шипнул он Лили. «Слишком они тут все сладкие», — согласилась она. «Аж скулы сводит». Через два дня еже вынужден был признать, что его опасения беспочвены. Вечерние видеоконференции начинались с точностью до секунды, и на них космонавты взахлёб рассказывали о чудесах, которые демонстрировали людям гостеприимные хозяева. «Их искусство — это просто совершенство! Какая симметрия, какое внимание к деталям!» — удивлялась Эрика. «Представляете, они выделили под зоопарк целый континент!» — задыхалась от восторга Любочка. «Там миллионы видов самых разных планет. Я чуть не расплакалась, честное слово». «А мне устроили экскурсию внутрь звезды», — похвастался Фима. «Уму непостижимо, как это возможно?» «А что же ты не спросил?» — удивился Ежи. «Почему это не спросил?» «Спросил, конечно, я же физик, а не какой-нибудь турист», — возмутился Назарян. «Но у них на все один ответ. Не берите в голову на вашем уровне развития, этого все равно не понять». «Вот-вот», — поддержала его Эрика. «То же самое они сказали мне, когда я поинтересовалась, как такие ажурные конструкции могут сохранять целостность. А меня угостили ста двумя видами пирожных», — со стоном призналась Лили. «И, честно говоря, после меня ни одно из них не сохранило целостности». «А что у тебя, ежи?» — спросил Карташов. «Охотился», — признался безопасник. Адреналином море. У нас таких симуляторов, наверное, еще лет сто не будет. Или пятьсот. Эффект присутствия — сто процентов. Дни, наполненные удивительными открытиями и новыми впечатлениями, пролетали совершенно незаметно. Зевс, который по одному ему ведомым причинам оставил у себя в гостях именно Ежи, не скупился на развлечения. Одним из них стал сам дом-олимпийцем. Еже получил доступ во все помещения этого гигантского сооружения. Жилище Зевса по площади могло посоперничать с иным земным микрорайоном. Обитали в нем всего двое — Зевс и его супруга Гестия. Переходя из комнаты в комнату, Еже чувствовал себя гулливером в стране великанов. Диковинные предметы мебели, которые вполне могли оказаться чем-то еще, располагались в стройной симметрии. Похоже, у олимпийцев стремление к идеальному порядку было буквально в генах. же сам видел, как Зевс выравнивает в одну линию многоходы, то самое подобие уличной обуви, позволяющее гигантам плавно скользить над поверхностью. Тем необычнее было увидеть в гостиной обычный стол, правда размером с баскетбольную площадку. Точно по центру стола красовалась изящная ваза в рост человека, в которой на тонких прозрачных ножках Покачивались странные цветы, чьи шелестящие лепестки скорее напоминали ловчие щупальца. Про себя еже назвал их воздушными осьминогами. Осьминоги пользовались особой любовью гестии, которая могла полчаса к ряду проводить за столом, медитируя под неторопливое движение лепестков и вдыхая пряный запах цветов. В конце недели Зевс, как и обещал, организовал космонавтам встречу. Для нее олимпийцы отстроили на поляне за домом Зевса уютный коттедж совершенно земного типа. «Теперь у вас есть свое жилье на домашнем уюте», провозгласил Зевс, возвышаясь над крышей коттеджа на добрый метр. Правда, в гостеприимно распахнутые двери вошел только ежи. Остальных землян, любезные хозяева, дистанцировали прямо из своих домов. Несмотря на ежедневное общение по связи, у Ежи отлегло от сердца, когда он лично убедился, что вверенные его заботам люди живы и здоровы. Причем даже в большей степени, чем были до посещения планеты. Олимпийцы оказались настолько любезным, что исправили плоскостопие капитана Карташова, причем без единого медицинского инструмента. «Эх, если бы понять, как им это удается!» посетовала Тамара Грознович, врач экспедиции. «Будь у нас хоть сотая доля таких технологий, мы бы горе не знали». Я спрашивала, но... «Не берите в голову», — предположил Еже. «Точно», — вздохнула Тамара. «Не берите в голову и весь разговор». Впрочем, долго сетовать космонавтам не пришлось. Большой стол в гостиной, подобно сказочной скатерти-самобранке, Угодливо овеществлял любые кулинарные заказы людей, так что вскоре разговоры сменились блаженной, сытой тишиной. Ежи с Карташовым вышли на веранду с бокалами, наполненными самым лучшим коньяком, какой только можно было представить. «Ну, и что дальше?» — спросил Ежи. «Эрика считает, что контакт проходит успешно. Сейчас олимпийцы знакомят нас со своей цивилизацией». Она считает, что вслед за этим они перейдут к серьезным переговорам. «Думаешь, оно им надо?» Карташов глотнул напиток и зажмурился. «Хорош, зараза!» «Я считаю, Эрика права. Если бы мы были им не нужны, то для чего все это?» «Вот и мне интересно. Зачем?» Вторая неделя прошла не менее насыщенно, чем первая. Гостеприимные хозяева носились с землянами, как списанной торбой. Но если первую неделю людям демонстрировали чудеса домашнего уюта, то теперь гвоздем программы стали они сами. За неделю каждый из них в сопровождении одного из олимпийцев посетил множество городов, причем в каждом местные жители собирались огромными толпами, лишь бы увидеть представителей иной расы. У космонавтов болели шеи от дружеских кивков, и плечи от бесконечных поглаживаний. Обязательный тактильный контакт, похоже, был такой же отличительной особенностью олимпийцев, как и гипертрофированная педантичность. «Похоже, им не очень везло на контакты с другими народами», — рассудительно говорила Эрика. «Это, наверное, из-за пылевого облака вокруг их системы». Следующую встречу людей олимпийцы организовали ровно через неделю с точностью до доли секунды. На этот раз космонавты были настроены уже не так благодушно. «Ну, сколько можно?» — корячился импульсивный Назарян. «Это все, конечно, занимательно, но я ученый. Они же должны понимать, что я не получил ответа ни на один вопрос!» «И я, и я!» — раздавалось со всех сторон. «Такое впечатление, что мы для них какие-то младенцы. Нас ублажают, но не принимают всерьез!» — возмущалась Любочка. «Это просто оскорбительно!» «Ребята, ну что вы в самом деле?» Попыталась разрядить обстановку Эрика. «Вы же специалисты. Вы должны понимать, что к иному разуму нельзя подходить с человеческой меркой. То, что тебе кажется обидным, Люба, на самом деле может быть проявлением вежливости и гостеприимства». «У меня это гостеприимство уже вот где!» Лили красноречиво провела ребром ладони по горлу. «Объелась пирожными?» — съехидничал Назарян. «И ими тоже». «Ладно». — вмешался Карташов. — Я допускаю, что они не до конца нас понимают. — Эрика, ты же ксинолог? Объясни им как-нибудь, что мы тут не на курорт прилетели. У нас работа, у нас обязанности, в конце концов. — Я пытаюсь. — Думаешь, я не говорила? — И что же они ответили? — Что межрасовый контакт — это длительный процесс, и что мы не должны торопить события. Они сказали, что все подготовят, и что мы... «Ничего не должны брать в голову. Хором закончили за нее Фима и Любочка». «Как же меня это задолбало!» — в полголоса добавила Лили. И ежи был с ней полностью согласен. На третьей встрече космонавты уже не скрывали тревоги. «Они просто морочат нам голову!» — уверенно заявил Ежи. «Не знаю, что ты там напридумывала, Эрика, но, по-моему, они точно знают, чего хотят». «И чего же?» — фыркнул оксинолог. «Они хотят, чтобы мы остались на планете», — ответил Ежи. «Корабля у нас нет. От прямых вопросов олимпийцы уклоняются. Когда мы говорим, что у нас горят сроки, нас кормят какой-то ложью». «Но согласись, они стараются обеспечить нам максимальный комфорт», — возразила Эрика. «Ну да. Свинью перед забоем тоже откармливают». «Ежи, это глупо!» — Ну так предложи что-то умное! — отрезал безопасник. — Я просто хочу домой! — всхлипнула Любочка. — У меня, между прочим, дома кошка. Я по ней скучаю. — А я своего отдал! — признался Карташов. — Задолбал! — Никота какое-то стихийное бедствие! — Может, закончим вечер воспоминаний? — мрачно съязвила Лили. — Эрика, ты, конечно, ксинолог и все такое... «Но, как по мне, эти олимпийцы — обыкновенные хамы!» «Почему?» — удивилась Эрика. «Потому что лезут не в свое дело. Представляете себе, Афина уже дважды посоветовала мне выйти замуж за Рея». «Гефест твердил мне то же самое!» — удивленно воскликнул планетолог. «Вот уж не думал, что инопланетяне подрядятся работать с водниками!» Ежин насторожился Где-то в голове вертелась важная мысль, но он никак не мог ее поймать. «А еще меня достало, что меня вечно гладят!» — буркнула Лили. «Чертовы извращенцы!» И тут Ежа озарила. Все встало на свои места. Он нашел ответ на все загадки. «Эрика ошибается, считая, что мышление олимпийцев не похоже на человеческое», — понял он. «Напротив, олимпийцы мыслят точно так же, как люди». И все их поступки, все их поведение, все несообразности имеют логическое объяснение, если сделать одно единственное допущение. Они не извращенцы, — негромко произнес Ежа. Они совершенно нормальные. Тогда почему они так с нами поступают? — всхлипнула Любочка. — Потому что мы для них вовсе не братья по разуму, — ответил Еже. Мы кошки, Люба. «Обычные кошки». «Не понял?» — удивился Карташов. «Что ты хочешь этим сказать?» «Смотрите сами. О нас заботятся. Нам дают интересные игрушки. Нас вкусно кормят. Нас гладят и показывают другим. Нам не рассказывают, как действуют их технологии. И правильно. Вы тоже не станете объяснять хомячку, как устроена его поилка. Твой сарказм совершенно неуместен». Возмутилась было Эрика, но Люба ее перебила. «Это не сарказм!» — взволнованно воскликнула она. «Все сходится! И как же раньше я не догадалась! Все эти поглаживания, комплименты про то, какие мы милые! Лили, Рей, знаете, почему они пытаются вас свести? Вы единственная темнокожая в команде. Они не хотят терять чистоту породы. Они еще и расисты!» — прошипела Лили. «Эх, будь у меня хотя бы кирка, я бы выбила из этих каменюк дурь!» «Погоди, Лил. Допустим, Эфи прав. И что из этого следует?» — спросил Карташов. «Какие выводы?» «Вывод простой», — с горечью произнес Рэй. «Нам отсюда не выбраться. Мы уже застряли, как рыбки в аквариуме». «Позвольте, но ведь должен быть какой-то выход», — вспылил Назарян. Вскакивая на ноги, ожесточенно жестикулируя. «Я физик. Мое дело формулы. Но, Ежи, Лили, это ваша работа обеспечить безопасность. Так предложите что-нибудь. Эрика, ты ксенолог, дипломат, в конце концов. Ты обязана как-то объяснить этим... Разумное существо нельзя превращать в домашнее животное. Это, в конце концов, безнравственно. «Давай ты прекратишь истерить», — предложила Лили для нашей общей безопасности. Назарян насекся, хватая ртом воздух, потом резко сел и закрыл лицо руками. А еже второй раз за вечер почувствовал, что решение рядом. Нам только надо взглянуть на проблему под другим углом. «Ничего у нас не получится», — уныло пробормотал Кирилл Радченко. «Сила на их стороне». «Я вообще против любого силового решения», — поспешно заявила Эрика мы должны доказать, что мы подлинно разумный вид. И это, господин Назарян, по вашей ученой части. Так это мы виноваты? Ну, знаешь... Слушайте, хватит валить друг на друга. Осадил спорщиков Эфи. Сцепились, орете, как худые коты. Внезапно он хлопнул себя по лбу. Вот же оно, решение! Так, тихо все. Эфи повернулся к Карташову. Андрей... «Так куда ты дел своего кота?» «Вернул в питомник», — пожал плечами тот. «Только при чем тут мой кот?» При том, что он был очень плохим котиком, правда?» Внезапно Эрика рассмеялась. Вслед за ней неуверенно заулыбалась Любочка и Фима Назарян. А когда Эфир разъяснил свою идею, захохотали уже все. В конце встречи Карташов поставил на голосование разработанный общими усилиями план — Противников у замысла не оказалось. Вернувшись в дом Зевса, Эфи, не откладывая, принялся за дело. Убедившись, что в гостиной пусто, он забрался на стул, подтянувшись на руках, перелез на стол и решительно зашагал к вазе с воздушными осьминогами. «Простите, ребята, надеюсь, вам это не повредит!» Пропыхтел он, натугой прокидывая вазу на бок и катя ее к краю стола. Ваза рухнула с трехметровой высоты, и разлетелась в дребезги с оглушительным грохотом. Эфи спустился на пол и направился в прихожую. «Мяу!» — мерзким тоном протянул он, пристально рассматривая выстроившуюся перед ним шеренгу хозяйских многоходов. Терпения олимпийцев хватило ненадолго. Не прошло и 24 часов, как изрядно набедокурившие в идеальных жилищах олимпийцев земляне испытав секундное помрачение сознания, оказались на борту Ильи Варшавского, который, как выяснилось, на всех порах мчится домой к Солнечной системе. Никаких записей о произошедшем в электронном бортовом журнале не оказалось. Мстительные олимпийцы умудрились тереть все из памяти Олафа, все свидетельства контакта. Комиссия Союза изыскателей посчитала экипаж Варшавского самовольно прекратившим экспедицию. Их рассказ объявили смехотворной выдумкой и на полгода отстранили всех от работы без сохранения денежного содержания, разумеется. Вот такая история о гостеприимстве. Морис картинно поклонился. "Но ну, как вам история?" забавно ответил я, ответил я, пригубив очередной мохито. "Так вы рассчитываете это опубликовать?" Морис печально вздохнул. «Если бы этот проедоха Ежи, или как его там, обвел меня вокруг пальца...» «Да неужели?» Я записал его историю, а потом на всякий случай прогнал ее через Искин. И знаете, что выяснилось? Что же? Оказывается, это вовсе не его история. Ему просто нужна была дармовая выпивка. А про олимпийцев это рассказ какого-то Черникова, к тому же написанный чуть не 200 лет назад. Нет, вы только представьте, по милости какого-то давно сдохшего графомана, которого и при жизни никто не знал, меня раскрутили на бутылку отличного вискаря. Я одарил беднягу щедрыми чаевыми, хотя, конечно, за графомана было немного обидно. Но я действительно написал этот рассказ незадолго до наступления Великой Сингулярности, лет 160 назад, для какого-то скромного конкурса, даже не припомню уже какого. Просто удивительно, что в наши дни его кто-то нашел, чтобы столь коварно использовать против несчастного Морриса. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно». Текст читал Артем Быков.